и навсегда вырвать корни германского милитаризма и реваншизма, разоружить германский империализм политически и экономически, создать такие условия развития Германии, которые не позволили бы повернуть ее на прежний путь агрессии. История внешней политики СССР, том 1, 1917-1945 годы, страница 282. История знает немало международных совещаний и конференций, которые становились вехами в развитии человеческого общества. И все же при всей их значимости заметно выделяется встреча Большой Тройки в Потсдамском дворце Цицилийенхов. Как Великая Отечественная война занимает особое место в истории советского государства, так и Потсдамская конференция – особое место в его внешней политике название немецкого городка расположенного в 25 километрах к юго-западу от Берлина получило с 1945 года мировую известность а состоявшаяся в нем встреча руководителей СССР Соединенных Штатов и Великобритании вошла в историю как важнейшая международная конференция которая заложила основы послевоенного устройства По значению проделанной работы она не имела до тех пор подобных себе в истории международных отношений. Выработанные в ходе Потсдамской конференции документы были не диктатом победителей, не актом мести или сведением счетов, а конструктивной программой, которая отвечала интересам всеобщего мира. Она носила ярко выраженный прогрессивный характер – и была проникнута заботой о международной безопасности, о дальнейшей судьбе самого немецкого народа. Принятые в Потсдаме решения были устремлены не в прошлое, а в будущее. Я хорошо помню посещение в феврале 1970 года дворца Цицилийенхоф министром иностранных дел СССР Громыко. В настоящее время... Здесь открыт музей, в котором сохранилась вся обстановка лета 1945 года. С каждым годом увеличивается поток посетителей. Только в 1981 году, например, во дворце музея побывало свыше полумиллиона человек. Эта цифра отражает неприходящий интерес международной общественности к истории созыва и проведения Потсдамской конференции, самой обстановки, Которые были приняты ее исторические решения. Когда-то в июле-августе 1945 года он провел здесь немало часов. Андрей Андреевич на минуту задумался, а затем со свойственной ему неторопливостью сказал, обращаясь к сопровождавшим его сотрудникам в Министерстве иностранных дел ГДР и Советского посольства. Мы сейчас убеждены в том, что решения Потсдама отвечали интересам всех народов Европы. Разгром гитлеровской Германии, ее безоговорочная капитуляция, таков был закономерный финал преступлений германского империализма перед мировым сообществом, перед немецким народом. Подсдамское соглашение закрепило итоги минувшей войны и наметила пути дальнейшего развития Германии, освобожденной от фашистского ига. Одним из итогов разгрома нацизма был выход на политическую арену демократических сил немецкого народа, прежде всего коммунистов. В отличие от 1918 года, в 1945 году немецкий рабочий класс имел закаленную в борьбе Коммунистическую партию. Председателем ее ЦК являлся Вильгельм Пик, выдающийся деятель немецкого и международного рабочего и коммунистического движения, один из основателей Коммунистической партии Германии. Вильгельм Пик восторженно приветствовал победу Великой Октябрьской социалистической революции, став на всю жизнь искренним другом Советского Союза Ленинской партии. В печати и на митингах он призывал немецких трудящихся последовать примеру рабочих и крестьян России, был активным организатором движения солидарности с Советской Россией.